Глава 7. Награды. Елагину вернули в роту 2 декабря, в понедельник, поставив жесткое условие перед раниной, строго соблюдать диету и дважды в день посещать фельдшера для планового метасмотра». Чувствует Дарья себя отлично, может спокойно передвигаться, выполнять несложные задачи. Об активном физическом труде, конечно, речи в ближайшее время не пойдет. Ничего, наверстает, тем более она бросила курить и твердо, хочется верить, потому быстрее восстановится». Старохватов определил Октаву к себе в помощнице, едва ли не в секретари, разумно рассудив. «Раз она высказала перспективу остаться после исправления в училище и служить здесь, почему бы ее заранее не окунуть в нашу суету? Понравится? Хорошо. Если нет, так зачем нам недовольные сотрудницы, пускай и не в скором времени?» Встретили Дарью соратницы радостно, завалили расспросами, в том числе теми, что уже задавали ей при посещении в Санбате. Вечером подруги принялись доставать Елагину в душевой. Покажи нам рану, настойчиво пробасила Скворцова. Больше ничего тебе не показать, запротестовала Даша. Лиду вон рассматривай. Я в ней уже все видела, не сдается Наталья. Да правда, интересно, поддержала бурку Абакумова. Не комплексуй, кругом свои. Не бойся, батя, попросил бы и показала, засмеялась Чешкова. «Ой, дурочки вы!» – закатила Елагина глаза и удовлетворила просьбу коллег, частично их разочаровав. Курсантки рассчитывали увидеть огромную дру, а у Октавы там все аккуратненько. «Тю! Больше переживала!» – заявила Скворцова, словно Даша паниковала и нуждалась в утешении. «Почти незаметно будет скоро! Надеюсь!» – выдохнула Дарья. Повальное нашествие журналистов, в том числе иностранных, в исправительное спецучилище с военным уклоном номер 1 началось 7 декабря, субботним утром. Чисто случайно так совпали звезды, что в этот же день на спецобъект прибыл министр МВП Корольков. И, опять же, по воле случая прошло награждение Елагиной медалью за спасение погибавших. Дарью готовили к торжеству с вечера. Слуцкая подобрала ей знатный макияж, Азарова выделила парадную «Шинель», которую «Октава» примерила первой из курсанток в училище. Практически силком заставили спать дольше остальных. Уложили пораньше, утром вставать не разрешили на зарядку. Старохватов провел инструктаж, как себя вести, что говорить начальству и представителям СМИ. В общем, подсуетились все». В 11.00 глава Министерства воспитания и патриотизма прикрепил Даше на грудь медаль, поздравил ее сердечно под звонки, аплодисменты, крики «Ура! Ура! Ура!» и вспышки камер. Соратницы из роты бахнули хлопушки, предоставленные командиром заранее. Журналисты пообщались с Елагиной вдовой. Беседовались с ее отцом, что прибыл к воротам училища аж в пять утра, боялся опоздать, из-за чего вынужден был несколько часов прозябать под воротами. Ерунда, зато теперь он отыгрывается, использует свой звездный час, в который раз рассказывая, как хорошо он воспитал дочь. А что-то схватила судимость по малолетству. Это мелочи. Конечно, здесь мать ее виновата. Бросила дочь рано, оставив неизгладимый порез на сердце и душе девочки. Но Даша все-таки справилась. Сделала работу над ошибками. И уж в этом, не смейте сомневаться, его, хронического алкоголика, заслуга. Анатолий и с Богданом поговорил. Жал тому руку на камеру, благодарил за то, что майор вытащил дочь с запретной полосы. Вовремя доставил в больницу, да и сейчас активно занимается ее восстановлением. Старохватов улыбался публично папе Елагиной, делал вид, будто рад встрече. Мысленно проклинал за булдыгу. Сжал ладонь пьяницы так, что у бедолаги пот проступил на лбу от боли. «Скажите», через переводчика обратилась женщина с микрофоном и оператором с камерой со спиной, к старшему в первой роте. «Вы, как командир, наставник и воспитатель, насколько оцениваете состояние курсанта Елагиной?» «Хорошая, она быстро идет на поправку, рвется в бой, я бы сказал. Приходится ограничивать ее активность, для ее же блага». «Чем в таком случае она занимается в учебное время, когда остальные активно исправляются?» «Хороший вопрос», – подмигнул Богдан, наблюдавшему за ним издалека Березину. «Она помогает мне. Причем не случайно. Дело в том, что Дарья выразила желание после окончания обучения остаться в нашем училище. Дорасти до воспитательницы. И не просто воспитательницы, а предстать образом, ярким примером для будущих курсанток. Это похвально. Вот мы и решили вводить ее потихоньку в курс дела. Думаю, оно полезно». «Не могу с вами не согласиться, это хороший педагогический прием». После торжественной части Октаве разрешили пойти с папой в дом свиданий. Выписали выходной до вечера. Ну, как разрешили? На деле Богдан ее уговаривал отправиться с отцом на рандеву. Поторчать с батей наедине немного, пообщаться. Зачем? «Все для того же, для показухи, которой почти нет на спецобъекте». Елагина, что обычно слушает ротного и перечит тому лишь «шутки флирта ради», в этот раз заупрямилась – «Не хочу я с алкашом наедине оставаться!» «И баста! Лучше с Юлей Звягинцевой дайте мне пообщаться!» Командир согласился предоставить свидание Октаве с подругой, из-за которой ее ранили. С тем условием, что всего на часик, максимум на два, пока представители СМИ не попросят покинуть пределы училища, она проведет время с отцом и изобразит счастливый вид. На том мы договорились». Перед ужином, когда суета улеглась и гости, включая министра, покинули пределы спецобъекта, Старохватов выполнил часть обещанной сделки. Привел из третьей роты в канцелярию, под свою ответственность из позволения Березина, Звягинцеву. Оставил Юлю и Дашу наедине более чем на 40 минут. Беседы их не подслушивал, зато камеру оставил включенной на всякий случай». Звягинцева извинилась перед Октавой, поблагодарила, что отвела ее от фатальной беды. Поплакались друг подружки, потом планы обсудили на жизнь, пошутили и разошлись. Точнее, Юлю увели, Елагину оставили в расположении первой роты для подготовки к ужину согласно распорядку. К печали для Звягинцевой с Абакумовой побеседовать ей не пришлось. Ничего, через Дашу передала горячий привет и небольшое послание в виде письма. «Маляву», если на жаргоне. После просмотра вечерних новостей Елагина вернулась в канцелярию помогать заканчивать Бати с бумажной работой. «Покажите пульку». В разгар писанины неожиданно вспомнила Даша о потенциальном медальоне. До сего момента времени не имелось особо за него думать. Командир открыл средний ящик стола, покопался там, достал корабочек. Из него смертельный кусок металла. «Я думала...» — покрутила октава в пальцах пулю. «Она больше намного. Она маленькая такая». «Маленькая», — подтвердил Богдан. «Да противная. Если бы 7.62 АКМ была, может, лучше бы вышла. Прошила б тебя и ушла в степь. А эту доставали из твоей тушки столько часов. Хотя не факт, конечно. Если бы печень пробила, то от любого калибра конец». «Ой, и вы про печень!» — сморщилась Дарья. «Я виноват, что тебе стреляли в ее область». «Нет, что вы! Держите!» Вернула курсантка пулю офицеру. «Потом брелок из нее сделаю на ключи себе от дома, которого нет еще. Или на шею повешу. Не решила. Эх, а вы мне говорили как-то в палате, что у нас училище без лишней показухи. Я сегодня заметила это». «Ты устала, что ли?» «Смотрю, на разговоры тянет. Ничего, скоро отдохнешь. Если честно, разве это показуха? Вот когда я срочную служил, то была показуха. Расскажите. «Ой, чего только они придумывали. Расческа, чтобы шапку чесать». «В смысле? В шуточном. Мы должны были стричься коротко, чтобы двумя пальцами нельзя за волосы ухватиться. Но при этом расческа всегда должна храниться в кармане. Зачем? Что ей чесать? Разве что шапку зимнюю? У меня пакетик был маленький, в нем расческа и платок белый, которым нельзя пользоваться. Старшина роты специально нам их запаивал при помощи зажигалки». «Почему нельзя?» «Потому что он, платок, всегда должен оставаться белым. Если ты его используешь, он испачкается, потому по два носили». «Ой, да это нормальная практика. Или флягу с водой летом наполнить, но не пить из нее, как бы не хотелось. А жарко ж еще!» «Тоже, вдруг кто подойдет? Проверить. Фляга полная должна быть. Глупость чистой воды. Я уж молчу о наведении марафета перед проверками. И ведь проверяющий знает, что мы готовимся к его визиту. И мы знаем, что он знает. А показуху все равно устраивали. Как траву красят, я не видел, конечно. А вот лужи после дождя у казармы с овочком в ведро вычерпывать приходилось. Ай, не хочу вспоминать, сразу психи начинают крыть». «Я, наверное, потому и полюбил командировки. Потому что, когда боевые, этой чепухи казарменной нет. Ну или почти нет. Когда ты в части долго, начинается билиберда. Офицеры придумывают, чем солдат занять. То расположение равнять по ниточке сутками. То иные, мало кому нужные действия». «Да, в колонии примерно тоже проходило. Любят у нас показухи. Думаю, во всем мире так. Ладно, иди в расположение. Туда-сюда, да отбой. Пока умоетесь, в душ сходите». Слушаюсь. С понедельника, 9 декабря, продолжились усиленные занятия по дополнительным направлениям. С той разницей относительно прошлой недели, что теперь на уроках присутствовали зрители с камерами. Потому выкладываться курсанткам приходилось втройне больше. Нельзя ударить в грязь лицом. Нет, поначалу арестанткам нравилось повышенное внимание со стороны общественности. Пускай вслух они говорили обратное. Чем нравилось? листила, ибо меня по телевизору покажут, на интернет-каналах, в журналы модные можно попасть. Отсюда наивный вывод. А восьмиллионер какой в меня влюбится. Грешным делом мечтали некоторые. Через несколько дней надоела четвертая власть всем – страсть. Курсантки начали уставать от посторонних лиц. Ведь реальность имеет мало общего с фантазиями. Выматываешься быстро, когда ты под прицелом камер. Здесь не сутулься, улыбайся, отвечай правильно, не зависай, ходи ровнее, моргай пореже» и многое иное. Тем более, журналисты, хитрецы, задают не те вопросы, кое ты полночи себе выдумывала, расписывала предстоящий сценарий в голове, как будешь ловко отвечать. Нет, спрашивают с подковыркой. Думать приходится, что говорить. А то не лиха беда и дурочкой остаться в глазах едва ли не всего мира. Плюс начальство разозлить неправильным мнением. Это только говорят командиры. Не надо скрывать правды и приукрашать. На деле, кто их знает, как они хотят. Потому вечером девушки испытывали кайф. Когда СМИ их не беспокоили, начали спрашивать родных воспитателей. «Долго они нас снимать будут?» «Достали, ну день, два, ну три!» «Вторая неделя пошла, хорош!» «Терпите!» — отвечали командиры. «Такая ваша доля!» Единственная, кто осталась довольна и благодарна журналистам, это Барвенкова Анна. Причина очевидна. Виктория Черемисова, блогер, корреспондент, репортер и много кто кроме в одном лице, сдержала данное ануйки слово. Вика сумела надавить лично и через общественность на несостоявшуюся свекровь Ани. И да, Людмилу Николаевну буквально вынудили ослабить напор. Согласиться на предстоящее свидание внука с его биологической матерью. Прав родительских еще не вернули Барвинковой, в обозримом будущем вернут. Это не горе, оно временно. Процесс восстановления запущен и обратной дороги нет. А перспектива уже от самой Анны зависит, станет она хорошей матерью любимому сыну или нет. Черемисова – это высокая, бойкая женщина лет 30, энергичная, по-своему красивая и красочная, во всех смыслах, волосы у нее разноцветные, губы подводит в черный цвет, брови в голубой и так далее. Яркая личность. Старохватов ее чего-то не взлюбил. Очевидно, за чрезмерную дотошность, но признал, работу свою Вика знает и делает справно. Если взялась за материал, доведет его до логического конца. Виктория никогда не опубликует непроверенных статей, чего-то на уровне слухов, репутацией дорожит, слово журналистское держит, дал ей мысленную характеристику Богдан. Решение вопросов касательно Ануйки и ее сына дались нелегко. Пришлось Черемисовой задействовать множество связей, иных ресурсов, в том числе интернет-ресурсов. Потратить уйму времени и нервов. Последняя правда больше касалось других, особенно свекрови Барвенковой. Настойчивость, влиятельной в своих кругах бабули, матери отравленного Ани мужика, Людмилы Николаевны, знатная, но вода камень точит. Сложно жить, когда тебя медленно, но верно превращают в изгоя. Незнакомцы рисуют под окнами оскорбления, раскрашивают двери и не только, еще исправляют нужду на нее. Некогда приятели и те плюют вслед. Здесь до астракизма недалеко. При таком отношении окружающих приходится пересматривать взгляды на жизнь. Женщина-то взрослая понимает, что уйти в лес не получится у нее с ребенком, внуком. Разумеется, Людмила не выдержала и в конце концов согласилась на просьбу Виктории записать видеоклятву, в которой заверила, что прекратит скрывать от матери ее же сына и в ближайшее время отвезет того в спецучилище на свидание. Как себя повела Барвенкова, когда ей сообщили, что в воскресенье 28 декабря к ней привезут сына? Да она чуть не летала, прыгала, улыбалась, обнимала подруг, ротного, которому пришлось постараться слегка охладить ее. Не вышло. Настроение столь высокого уровня испортить весьма сложно. Это эйфория, которая зависимым от вредных привычек и не снилась. Передались лучи небывалого позитива и подругам Ануйки. Соратницы искренне радовались за Аню, поздравляли, некоторые и завидовали. Так, белым тоном, без негатива и отрицательных пожеланий. Вот кого нужно в пример приводить для повышения рождаемости, что дети – счастье, а не штамповать дешевые мелодрамы. Хоть сейчас Барвинкову снимай и крути по социальной рекламе. Положительный результат гарантирован. Людмила Николаевна привезла паренька в воскресенье утром до рассвета. Самая длинная ночь в году все-таки. Пройти в училище вообще очень рано, но по такому случаю позволено. Женщина отказалась. Не хочет она видеть отравительницу собственного сына. Не нам ее судить. Попросила лишь позвать на КП Старохватова. Богдана на службе не оказалось. Ему позвонили. Он быстро приехал из дома. Почему именно я? удивился майор, взяв Сашеньку на руки. Я вас по телевизору видела, утерла слезы платочком Людмила. Когда вы девочку ту спасали, страшная история. Конечно, рада, что все обошлось. Вот именно вам почему-то я верю, пускай я встречаю впервые. Сама я Аню видеть не могу, уж простите, уж поймите. Может, через годы и получится ее простить. Сын мой не был святым, очень много проблем от него имелось у меня. Я себя вины за плохое воспитание не снимаю, но сын есть сын. К тому же единственный, вы меня поймите». «Не оправдывайтесь, я вас понимаю, конечно. Знаете, приятно слышать добрые слова. Если честно, сентиментальным становлюсь. Так, стоп, свидание же до восьми вечера. Вы под воротами стоять будете?» «Нет-нет, мы с мужем сами из области нашей. А в Водопьяновске не были ни разу. Давно хотели погулять здесь. Найдем чем себя занять». «Хорошо», – выдохнул Старохватов. «Простите за вопрос, можете не отвечать». «Почему я передумала и сама привезла Сашеньку?» — угадала Людмила Николаевна. «Нет, дело далеко не в той журналистке, что травлю на меня организовала. Дело в том, что внуку скоро уже 4 годика, скоро совсем взрослый станет. А с таким вниманием общества я не смогу скрывать, что не мать я, бабушка. Боюсь, не простит он меня, когда вырастет. Растут дети быстро, скоро он большеньким станет. Вот того и боюсь». «Понимаю. Вы не волнуйтесь. Все хорошо будет с будущим бойцом. Никто не обидит». «Знаю. До вечера. Ой, чуть не забыла. Держите». Протянула женщина в черном пакет с необходимыми вещами и прочим для ребенка. Наконец-то! Богдан привел в дом свиданий Ануйку. Слезам и радости счета нет. Не омрачило долгожданную встречу и то, что вместе с Барвинковой в комнату с ее сыном проследовала психолог Ерохина. Так положено. Перестраховывались. Дарья Акимовна час побыла с ними, убедилась в безопасности мальчика и оставила любящую мать с Сашей наедине. О том, что неизбежно настанет вечер и Ане придется расставаться с кровинкой, думать не хотелось. А она знает, как ей паршиво будет, как восторг сменится апатией, а улыбка сухими слезами. Что поделать, это жизнь. И в ее руках изменить свое будущее и будущее ребенка в лучшую сторону. Старохватов остался доволен тем, что Ануйке повезло, и сына ей вернули. Родительские права быстро восстановят. Печалило одно – свою дочь давно не видел. Соскучился ужас». «Ничего, на новогодние каникулы обязательно поедет. Постарается уговорить Татьяну, экс-жену, отпустить девочку к нему в гости хоть на несколько дней. Главное, — думал Богдан, — бывшему другу Вите по морде не заехать на эмоциях. Лучше руку ему пожать и улыбнуться, как на награждение отцу Лагиной, Тогда Танюха Алису точно отпустит ко мне».